Глава 15 «Рорк, ты окончательно слетел с катушек». «Отвечаю». «Руку вытяни. Да не ссы ты, не укусит». «Вернее, укусит, но не больно». «Сам вытягивай. Я ща пристрелю ее». «Это не она, а он. И он хочет что-то нам сказать». «Вот тебя пусть и кусает». «Не может! У него непереносимость кипящей крови! Да хватит дергаться, уже достал!» Летучая мышь, наконец, вцепилась в предплечье лова. Парень запрокинул голову и принялся дергаться в конвульсиях. Сопротивляется еще идиот. Объяснял же раз двадцать, упертый кретин. Но, наконец-то, его глаза закатились, а башка упала на грудь. «Чего же он так брыкается, а?» — произнес Маус голосом лова. «Как будто тебе не в кайф его мучить», — ответил я вопросом на вопрос. «Да я думал чуть-чуть. Спешу на то, что так и должно быть. А он прям отбивается, пришлось по разуму бить». «Ты аккуратней там. Нам с этим говнюком по рорку еще топать и топать». «Да нормально. Я на пару очков куснул. Переживет». «Че вцепился-то? Говори уже». «Вы на параллельной улице, Арч, но пурпурные меняют маршруты и уходят в сторону». — Чего это? — Проход перекрыт. Придется крюк делать. Я уже растянулся между вами своей стаей, но мне радиуса не хватит. — Ясно. Сопровождай наших, охраняйте груз. Ты за главного, если что. — Может, все-таки Рина или Овер на худой конец? — Хорош придуриваться, — ответил я. Нашел время поныть. — Есть, босс. Вам прямо топать. Два квартала. когда сможете вернуться на маршрут». «Есть что по тропе?» «Шесть провалов разной толщины. Это еще до конца первого квартала. Дальше не вижу. И это только явные. Прямой угрозы не заметил». «А импы?» «Вроде бы ушли в гнезда. Но сам знаешь, мне пора, Арч. Теряю контр...» «О-о-о, Какого, а?» Лоф вертел башкой и размахивал руками. Придет в себя. А мышь просто сдохла и отпала. Не успел Маус ее отвести, Сместился за основной стаей. Я вытащил сигареты и прикурил одну. Предложил Лову, но тот посмотрел на меня, как на самоубийцу. Ну да, курящий физовик — это такое себе. Ролл пока что просто курильщик, а там уже штрафы ко всему, что только можно. Были бы. Не будь я полудемоном. Или кто я там теперь? Надо бы взять Ханта с обилкой за ядлый курильщик и продать душу. Нивелирую штрафы, зато при такой черте персонаж восстанавливает по пятнадцать пунктов разума в час. Но и курить надо много. Желательно прямо посреди боя. «Какой расклад, а? Че лыбишься?» — рявкнул Лов, потирая кровавленную руку. Маус перестарался. «Наши крюка дали. Обходят завал какой-то. Мы без связи остались». Сами по себе. Топаем два квартала и возвращаемся на маршрут. Че вокруг? Бездна? Пожал я плечами. Одна сплошная бездна. И Еще импы. По времени примерно сходится. Сейчас эти твари возвращаются в свои гнезда, куда тащат награбленный лут. Эх, сколько же в рорке авантюристов, мечтающих разорить хоть одно такое гнездо. Да и сам бы я не отказался. Там в среднем лута с сотни хантов. Эх, несбыточные мечты. Но первый у кого такое получится, станет легендой Роркха. Причем весьма богатой легендой. Да и сами импы появляются редко. К тому же абсолютно непредсказуемо. К ним не подготовишься. За предыдущий год они встречались всего пять раз. Трижды чисто на первой волне, дважды с переходом во вторую. В этом году это уже второе их появление. Оба раза на первой волне. Единственное, что можно сказать точно, импы никогда не приходят в партии с обороной. Или с активностями вне Роркха. Вот с обороной интересно. Смогли бы объединенные силы хантов противостоять стае импов? Или же для тварей это просто лакомая добыча, собранная в одном месте? Честно говоря, я бы в таком поучаствовал. не на роли, разумеется, и не с в руках. Так взял бы кого подешевле, пару стингов стандартных. Но на патроны бы раскошелился разве что. Уверен, многие игроки поступили бы так же, так что в подобном противостоянии я бы ставил на имбов. «Есть один маршрут. Безопасный вполне», — произнес задумчивый Лов. «Можно попробовать пройти, главное по указателям двигаться». — Ага, — усмехнулся я. — Мы только что прошли канализационный люк. — Пока на Хохура не нарвемся, да? — Откуда ты знаешь? — Парень реально удивился. — Я об этом знал еще до того, как стал Расвам. То была вторая партия на обучении, так что формально я не соврал. — Нормально ты осведомлен, — протянул Лов. — И что думаешь? — Мы не оплатили проход. С Хохура я встречаться не намерен. «Не любим мы друг друга. Да и вообще...» «Что?» «Думаешь, если бы катакомбами можно было пройти пурпурное тополи бы сейчас по поверхности?» «Бездна», — догадался Солов. «Провалы скорректировал я. Они условно бесконечные. И если такой пересечет туннель и обвалит его, то... В параллельный не уйдешь. Там вам не тут». «Тот и оно». Конечно, я строил из себя умника. нет, все действительно логично. Лов быстро сообразил, что ляпнул чушь. Но и я бы ляпнул на его месте. Но я-то на своем, так что мне, как и Маришки, все заранее разжевал усатый на брифе. Легко быть умным, когда за тебя уже все подумали. Мы не спеша шли по улице, которую и улицей-то назвать нельзя. Так, грязная канава между домами. Сегодня бездна конкретно покорежила Рорк. Дома все скособочены, развалены, истерзаны. Мы двигались вдоль стен, которые иногда нависали над головами. Словно собирались плюнуть парой кирпичей нам на шляпы. Я даже не знаю, как правильно называется это место. Проулок? Сточная канава? Слева и справа задние стены кирпичных домов, а сама улица чуть ниже общего уровня. Двери, что иногда встречаются нам, это черные ходы с цокольных этажей. а с нормальных обычных мостовых сюда стекается вода и все дерьмо. По специальным стокам и желобам. Уж не знаю, что это за район такой и почему здесь нет канализационных решеток. Но мы словом шагали по грязи, благо сегодня не было дождя. Атака была неожиданной. Вот серьезно, я бы не пережил. Из ближайшего провала выстрелило одинокое щупальце с каким-то длинным шипом на конце. и ударило в то место, где только что стоял лов. Ни я, ни мой ролл четвертой ступени, а по характеристикам вся третья, не успели бы среагировать. А вот лов успел. Или его хант. Лезвие лишь чиркнуло парня по груди, разрезав камзол. Щупальце тут же принялось извиваться, нанося резкие удары сверху. Шип выбивал фонтанчики грязи из земли. Лов скакал, уворачиваясь от лезвия. Но никто из нас не пытался стрелять. Слишком мелкая и подвижная мишень. Я отскочил на пару шагов, разрывая дистанцию. Попытался прицелиться в основание, что выходило из провала, но в том месте щупальце тоже постоянно дергалось. Сама тварь не спешила показывать свою Харю. Бросив лисов, я выхватил гранату и прокрутил запал. Стоять с напалмовой бомбой в руке было сыкотно, признаюсь. Но я не знаю, что там за тварь. Кинь слишком рано, и граната улетит в бездну, а второй такой у меня нет. Есть другие, но не думаю, что они окажутся столь эффективны. Я швырнул гранату в пропасть. Раздался взрыв, и из трещины вырвался фонтан жидкого пламени. Послышался визг. Горящее щупальце принялось в конвульсиях хлестать по земле во все стороны. Тварь пыталась сбить пламя. Лов вышел из очередного переката и взял прицел, встав на колено. Поводил стволом из стороны в сторону и выстрелил. В момент, когда щупальце в очередной раз хлопнуло по земле, лов отстрелил его у самого основания. Очередной виск. Более резкий в этот раз. Клубы фиолетового дыма валили из трещины вперемешку с оранжевыми языками пламени. Провал прямо на наших глазах скукожился, уменьшившись в размерах примерно вдвое. Через пару секунд все стихло. Лов встал с колена и пошел ко все еще извивающемуся щупальцу. Наклонился и руками вырвал шип. Обтера рукав в комбинезон и поднес к глазам. «Коготь червеобездны!» — произнес он довольным голосом. «Здоровый! монет на двести потянет!» «Хороший выстрел!» — признал я. Пурпурный обернулся ко мне и бросил шип. Я поймал трофей на лету и убрал в рюкзак. Хорошие примочки, демон. Потом поделим. Но твои фокусы тебе не помогут в настоящем бою. Это мы еще посмотрим. Лоф усмехнулся. Я усмехнулся в ответ. Мы пошли дальше, но медленнее. Особенно, когда проходили мимо очередной трещины. И чего ты в этой суке трешься, а? Не выдержал я. выбирай выражение шавка думай о ком говоришь ты тоже тот еще кретин проигнорировал я его слова но маришка полная тварь и ведет себя так же а тебя вообще ни во что не ставит ты даже не знаешь о чем говоришь демон да она требовательна но и справедлива в чем блин справедливо она тебе сапоги вылизывать разрешила Хавальник, прихлопни, ты вообще ничего не знаешь о ней. И о нас. Да я вообще ничего не знаю. Мне это часто говорят, достали уже. В какое говно не плюнь, все такие загадочные и важные, аж блевать хочется. Ха! усмехнул Солов. Вот тут ты прав. Загадочные и важные. Завидуешь? Немного. Но как инструменту. они как способу плевать на всех кто ниже инструмент повторил лов ну да ты же тоже пытаешься прав был шарт не сильно мы и отличаемся демоны тоже вокруг себя слухи распускают и недомолвки жуть и нагоняете по сути делаете то же самое что и мы только в ином ключе не скажи мы довольно разные «Конечно, разные. Вы сейчас на том уровне, что мы прошли четыре года назад. Вы в песочнице ковыряетесь. Сраные бездари сравнивают себя с элитными пурпурными. А претензии будто уже золотом срете». «А срете?» — спросил я. «Чего?» «Золотом срете уже? И почему тогда пурпурные, а не золотые? Или...» «А, я понял». «Ой, да иди ты знаешь куда!» Прошли еще немного в тишине. Я не забывал поглядывать и по сторонам. Но вряд ли в этой дыре найдется хоть парочка завалявшихся дихантов. Только грязь, трещины и бездна. «Ты вроде и так произнес я. «И подкаблучник. И вообще чмо какое-то. Но игрок хороший. Поэтому твое снаряжение я вытащу». «Ты отброс, демон! С амбициями на короля!» Очередной выскочка, который хочет казаться крутым и всем доказать, что самый умный. А все раз вы со своей тактикой и стратегией — говно. Но потенциал у тебя действительно есть. И ты не с цикло, это точно. Так что и твою снарягу я вытащу. Договорились. Кстати, твоего капитана я тоже собираюсь грохнуть. Если Маришка бесилась на подколке по поводу ее ханта... то Лова выводили из себя оскорбления в адрес его капитана. «Ха! Губежку закатай, сосунок! грохалка не отросла! Ты и ногти ее не стоишь, как игрок!» «Зато я пою красивым сопрано!» Лов на секунду сбился с шага, посмотрел на меня с удивлением, а потом начал смеяться. Смеху его ханта был какой-то песклявый. «Ты реально шизанутый демон!» — проговорил Лов сквозь слезы. Я лишь улыбнулся, выуживая очередную сигарету. — С кем поведешься? Вот ты влияние ови рассказывается. Но зато, как сказал, а? Красивым сопрано. Не знаю, что такое сопрано, но в этом и смысл. Сбить с толку. Заставить людей сомневаться, распылять внимание, усиливать контроль за ситуацией. Когда имеешь дело с ненормальными, стоит ожидать чего угодно. И тогда ты изначально в невыгодном положении, потому что приходится держать в голове сразу все и не расслабляться ни на секунду. А потом бах, и ты уже с визгами бегаешь по тонатасу в одном кружевном белье. Два квартала мы преодолевали довольно долго. Дважды делали остановки, потому что над головой проносились какие-то тени. Здоровые, так что не импы. Но небо больше не чистое. Надо быть аккуратным. Один раз нарвались на гончих, дважды на порождение. Под конец маршрута в нас выстрелил очередной хлыст с шипом на конце. Но в этот раз драться не стали, просто разорвали дистанцию. Зато выяснили, что щупальце бьет на 15 метров. Проход по темным улицам обошелся мне в 24 вулкана, четыре потрошителя третьего калибра, два исцеляющих эликсира и одну криогранату. Лову пришлось хуже. Его сборка не подразумевала подобное путешествие. Он должен был только стрелять, а для всего остального есть отряд. Поэтому к концу пути я сидел на обломках стены и смотрел на ползущего по грязи Ханта. Щупальце червя бездны листало по земле за его спиной, но уже не дотягивалось. Улова левая нога не шевелилась, а в груди сквозная дыра от шипа. А значит и магическое отравление бездной. Хант полз в мою сторону, хрипя и матеря все на свете. Ты прям тренируешься перед тем, как к Маришке идти. Отличная поза для подкаблучника. Да пошел ты, урод! И твой отряд, чтоб все в бездну провалились. И камни эти имповы с собой заберите. И раз вовс их заданиями. Ого, как мы заговорили. Да у тебя голосок прорезался. Тебе червь машонку надрезал, что ли? Яйца показались. Хлебала, завали, псина тупорылая! Я еще тебе револьвер затолкаю! Мне и одной ноги хватит, чтобы такое дерьмо, как ты! На очередном метре лов зашелся кровавым кашлем. Ну да, откуда у тебя яйца? Они же у моришки. Вязаные. Валяются среди остальной коллекции. Хр... Я затянулся сизым дымом. Что-то он не очень помогает скрываться от бездны. Так что курил скорее по привычке. Штрафы хоть и нейтрализованы, но только физические. Потерю синергии, нервозности и прочее никто не отменял. Я достал последний эликсир и бросил его в грязь, в паре метров перед лицом лова. Пусть поползает еще. Эта картина греет мне душу, которой у меня нет. Ну, значит, сердце греет. Пурпурный таскал с собой пару зелий на регенерацию, но это все так, детский лепет. Да и зачем ему серьезные дорогущие эликсиры, если в команде есть полноценный святоша? Уверен, он умеет исцелять раны одной лишь молитвой. Или накладывать, если говорить про мой отряд. С тебя 30 серебряных запойло, баночку можешь оставить себе на память. «Не нужны мне твои подачки, урод!» Это не ради тебя, кретина, ты кусок недоделанного. Нет чести пристрелить полудохлого ханта. Я тебя из твоего же ружья грохну. Но не хочу потом слушать скулёж, что было нечестно. Что ты был ранен. Что у тебя вагина зачесалась. Сволочь! прохрипел лов и пополз с удвоенной силой. Схватил эликсир и влил его в себя залпом. Тридцать монет, и мы квиты. Догоняй, усмехнулся я, вставая. Элита. Тоже мне. Лов очухался через пару минут. Все-таки в склянке ядреная алхимия. Такие обычно на второй волне хлебать начинают. Еще бы. Каждый эликсир по одному очку веса. И стоит, как лопасть дирижабля. Не скажу, что парень полностью здоров, но сквозная затянулась. Да и сам Пурпурный смог ковылять на своих ногах. На ходу добивался зельем регенерации. Если в начале партии я просто хотел пристрелить его словно бешеную собаку, то теперь уже нет. Теперь я хотел с ним сразиться по-настоящему. Один на один. Стрелок против стрелка. Кто кого. А потом пристрелить словно бешеную собаку. Само собой. Мы ушли в отворот. Узкий темный проход с разбитыми ступеньками. Поднявшись, оглядел улицу. Темно, тихо, мрачновато. Ни тварей, ни хантов, ни летучих мышей. Эта улица уже достаточно широка для атаки с неба. Ловдо ковылял до угла и сполз по стене. Я последовал его примеру. Так мы и сидели, глядя каждый в свою сторону, прислушиваясь и всматриваясь. Я достал из мешка пару кусков ветчины и две бутылки. Вода и вино. Проверил разум. Вроде нормально. Лов тоже кивнул на воду. Не знаю, что там у него с мозгами, но игрок явно не хочет ловить даже маленькие штрафы от алкоголя. Его выбор. Мы молча жевали мясо и глядели на тихую темную улицу. Легкий ветерок колыхал куски кожи, что развивались на обломанных ребрах голого мужика. Трепетали словно маленькие флажочки. Я усмехнулся. Пожалуй, если бы у Роркха был свой символ, то он был бы именно таким: окровавленный кусок кожи на кости, болтающийся на ветру. Всего тут валялось четыре голых трупа. Возможно, все же три, если та размазанная куча требухи и конечностей изначально была одним хантом. Два тела неплохо сохранились, если не считать мужика, чей торс был обглодан до костей. Зато ручки-ножки почти целы, да и внутренности все на месте. Явно какой-то гурман поработал. Но время поджимает, а мышей все еще не видно. Либо пурпурные давно уже прошли вперед, либо сильно задерживаются. Или они сделали еще больший крюк, чем планировали изначально. Так или иначе, сидеть дольше не было смысла. Я затушил окурок и кивнул лову. «Пора двигаться». Но стоило нам подняться на ноги, как мы быстро сползли обратно. Какой-то шум за моей спиной. Словно стадо животных перебирает когтями по паркету. Порождение, однозначно. Две стаи минимум, судя по шелесту. Мне было не видно, а вот лов рискнул выглянуть. И тут же сполз вниз по лестнице, поманив у меня. Что его так напугало? С десятком порождений бездны мы справимся. С двумя десятками уже как повезет. Я еще раз проверил гранаты. Дымовая, две осколочных и три шашки динамита. По сути, у меня остался только арсенал против игроков. Все крафченое, поэтому качество не то чтобы вау. С патронами тоже не густо, но достаточно, чтобы об этом не волноваться сейчас. Надо было еще пару рунических бомб взять. Те, что на камнях. Дешевые же. А у Рола как раз немного маны есть, чтобы запитать. Через пару секунд я услышал мерный стук. Его было сложно с чем-то спутать. Звук костей, соприкасающихся с камнем. Если быть точным, то когтей. Гончие бездны. Нет, слишком много пощелкиваний. Две гончих? Определенно. Две стаи порождений и две гончих. А еще какой-то утробный звук, словно что-то скользкое и тяжелое тащат по улице. Платоед? Вот только такой твари нам еще не хватало. Теперь я понимаю ужас в глазах лова. Мы наткнулись на рейд из бездны. Это когда несколько стай сбиваются в одну кучу. Редкое явление на первой волне. Твари, что ходят толпой по улицам в поисках хантов. Значит, вторая волна близко. Я глянул в небо. Вроде бы чисто, но это ни о чем не говорит. Наверняка крылатые бестии тоже слетятся на звуки битвы. Будь здесь весь отряд пурпурных, они наверняка смогли бы справиться. Но тоже не факт. Отряд. Им по вас Даже если минусануть меня и лова, у них там больше 1200 суммарного веса. Сильный большой сдвоенный отряд наверняка приманит сильную большую группу тварей. Рорк явно не хочет отдавать нам камешки. «Обещались! Обещались!» Раздалось шипение справа. «С той стороны, откуда идут твари?» «Или мне почудилось. Там игроки?» «Или это неписи?» «Не может быть. Пленники разве что». «Но бездна никого не берет в плен». Я тихо пополз вверх. Лов явно был недоволен, но даже пикнуть не смел, дабы не выдать нас. Надвинув шляпу как можно ниже, я приподнялся над верхней ступенькой лестницы. Вглядываясь в темноту улицы, через вырез в шляпе старался не шевелиться. Показались первые порождения. Костяные жуки носились из стороны в сторону, но все же продвигались вверх по улице. Задержались у трупов, обнюхали их и пошелестели дальше. Парочка остановилась возле нашего прохода. Замерли, пощелкали своими отвратительными округлыми пастями и засеменили прочь. Я выдохнул, но тут же снова замер. Первая гончая вышла прямо из-за угла. Багровые глаза без какого-либо намека на зрачки. И спасти клубится сиреневый туман. Густая темная шерсть вздыблена. Тварь поводила мордой из стороны в сторону, заглянула в проход. Гончая пригнулась, принюхиваясь. Дернула мордой, словно чихнула, утробно рыкнула и поплелась к трупам. Я выдохнул снова. В следующий раз не жалеть денег на сигареты. Забористая штука. Между нами же метра три было, не больше. Я наблюдал, как к первой псине подлетела вторая. Они отгрызли ногу у трупа и вцепились в нее с двух сторон, пытаясь отобрать друг у друга. Словно домашние песики играют с палкой. Только вот гончая бездна этого корги. Через пару секунд у каждой в пасти было по куску ноги. Дальняя, которой досталась лодыжка, недовольно рыкнула и выплюнула мясо. Ну да, в отличие от костяных, эти не падальщики. Они жрут только свежее мясо. Следом проползла какая-то гусеница. Полупрозрачная шкура отливала зеленым. Внутри постоянно извивались какие-то длинные черви. Даже в таком скудном освещении можно было разглядеть кости, болтающиеся в чреве гусеницы. Она передвигалась, медленно подтягивая свое массивное рыхлое тело. За тварью оставался след из изъеденных и оплавленных камней. Пульсирующий платоед. Он только кажется медленным и неуклюжим. Но как только дело дойдет до боя, эта тварь начнет плеваться кислотой метров на пятнадцать. В Рорке не так много дальнобойных противников на первой волне. И от них стоит держаться подальше. Следом проползло еще шесть порождений, и я уже хотел было спуститься обратно вниз, но тут же услышал снова «Они обещали с гниды», — тихий шипящий голос. Теперь я был уверен. Слова. Это явно разумная речь. А вот и обладатель свистящего голосочка. Человекоподобная тварь, полностью покрытая костяной броней. Застывшая бледная морда. Или это тоже костяная маска? Длинная туша сгорблена, нижние конечности оканчиваются когтями. Ступни похожи на птичьи, если не учитывать тот факт, что они тоже покрыты броней. Эдакий костяной сапог с тремя длинными изогнутыми когтями впереди и одним сзади. Но больше всего в глаза бросались руки твари. Их не было. Ниже локти начинались два широких тонких лезвия. Тварь должна была широко расставлять конечности, чтобы эти мечи не цепляли мостовую. Но ей было плевать. Она просто волочила руки по земле, оставляя за собой две глубоких борозды. «И что это им мать такое?» В пуле монстров бездны есть один похожий. Черный сикач бездны. Выглядит почти один в один. Быстрая насекомоподобная тварь с невероятной живучестью. Но, как выходит из названия, он полностью черный. С синеватым отливом. А этот нет. Сейчас смешно прозвучит, но его костяная броня была цвета слоновой кости. Вот такое вот сравнение. Но уж точно не черная. И уж точно сикачи не умеют говорить. Я бы мог с уверенностью заявить, что передо мной стоит вестник бездны, если бы не одно весомое «но». У бездны нет вестников. Они ей в целом не нужны. Ведь основная цель любого вестника — это дойти до конца партии, чтобы стать аватаром какого-нибудь темного бога. А у бездны нет богов. Бездна — это бездна. Ничто. пустота и вот вопрос какого импа здесь происходит уже полгода я играю в тихие нормальные партии и вот опять нарываюсь на какую-то дичь спокойно арч мозги включаем кто в рорке умеет говорить из тварей только вестники и некоторые противники внутри активностей если мы говорим про какой-то квестовый сюжет а помимо Игроки и неписи. Это не монстра-персонаж? Скрытый квест? Пока что лучшая теория на данный момент. Псевдосекач тем временем дошел до трупов и принялся яростно рубить бедолаг. Именно что яростно. Шипя, размашисто нанося удары. Лезвия при этом входили глубоко в землю, прошивая мертвые тела, словно тряпки. Я поманил рукой лова. Пурпурный, наконец, поднялся выше и тоже принялся наблюдать. Костяной урод шел последним, явно замыкая шествие твари из бездны. Или подгоняя его. «Узнаешь?» — прошептал я. «Черный секач, только не черный». «Видел подобное?» На мой вопрос Лов лишь помотал головой. Вот и я нет. Какой-то уникальный монстр. Так бывает? Да, но обычно на таких квест собирать надо. Следы там искать и все такое. Значит, этот бежевый чей-то квест? Спросил я. Наверно, пожал плечами Лов. И что за него дадут? Без собранных следов только трофей. «Как с обычного сикача?» Лов снова пожал плечами. «Ясно. Я хочу его сердце». Пурпурный улыбнулся. Какой-то азартной плотоядной улыбкой. Глаза загорелись. «Я уж думал, придется самому предлагать». Дымовая ушла к трупам. Бедные игроки. Их хантами кто сегодня только не попользовался. И раздели, и грохнули. Дважды обглодали, расчленили, так еще и приманкой сделали. Хлопок, и серая марева с шипением вырывается наружу. Если эта тварь имеет какое-то влияние на остальных, то сейчас весь рейд развернется в нашу сторону, и начнется игра в догонялки. Нервы напряжены, тело готово сорваться в любое мгновение. Мы сильно рискуем с этой затеей. Рорк любит жадных. Они платят кровью. Но вроде все тихо. То есть совсем тихо. Даже Костяной перестал издавать какие-либо звуки. Мы все так же сидели в переулке с оружием в руках. Надо попытаться заманить его сюда. В тесном пространстве такими мечами особо не помашешь, но где он там? Так и стоит в дыму. Серая Марево уже накрыла половину улицы и продолжала расширяться, опасно приближаясь к нашему укрытию. Я кинул дым, чтобы привлечь внимание твари и закрыть нас от остальных монстров, что давно ушли вперед. К тому же этот дым перебивает запахи, так что нас даже гончие не учуют. Но имбо вы потроха я же не думал, что Сикач замрет на месте. Еще пара минут, и у него откроется простор для внезапной атаки. Впрочем, мы вроде как не должны были выдать свое местоположение. Скрежет раздался сверху. Мы рванули из ответвления синхронно. В следующую секунду тварь обрушилась в то место, где мы только что сидели. От удара по земле зазменились трещины, а лезвия бежевого урода вошли наполовину. Впрочем, оно легко их вытащило и развело в стороны. Тварь пригнулась, оглашая улицу протяжным криком. Лезвия разрезали кирпичные стены по бокам, словно картонные. А затем тварь рванула на нас. Лов успел выстрелить. Лисы плюнули по две пули каждый, прежде чем мы рванули в стороны. «Пять рикошетов! Пять из пяти им, мать. Я ушел в перекат, вышел на колено, развернулся и всадил еще несколько вулканов в спину твари. Пули выбивали искры из ее брони, но не наносили никакого урона. Урод тем временем атаковал лова. Видимо, решил, что Пурпурный более опасен. В целом я с ним согласен, но все равно обидно. Огромные лезвия со свистом вспарывали воздух. Лов крутился из стороны в сторону, но его хант был не в самой лучшей форме. Эликсир и зелье регенерации — это не панацея от всего на свете. Я видел, как парень припадал на одну ногу после каждого рывка или сальта. К тому же он даже не пытался блокировать или отводить удары винтовкой, как делал это раньше. Лов ускользнул от шести атак. И это было круто. Я бы смог увернуться от трёх таких максимум. От четырех, если бы это был, скажем, Хастер, а не Ролл. Тридцать две ловкости за счет сделки с демоном — это круто, но недостаточно. А вот от седьмой атаки даже лов не увернется. Раненая нога все таки подвела парня, и тот грохнулся на спину после очередного кульбита. Тварь победно занесла руки лезвия, готовясь обрушить их на Ханта. Еще один пунктик уважения к этому подкаблучнику. Лов не пытался защититься. Поняв, что его партия подходит к концу, Хант выстрелил в упор твари в лицо. Та даже не шелохнулась. Ладно, морда немного дернулась от рикошета четвертого калибра. Не должен Сикач иметь подобной брони. Эту связку я отрабатывал в дневном рорке. Не скажу, что довел ее до автоматизма, но все же. Первый раз, когда я решился ее применить. И ситуация на самом деле идеальная. Десятки часов тренировок, стертые в кровь пальцы. И все ради того, чтобы сделать ротацию выстрелов в нужный момент. Сделать быстро и без промахов. Правая рука вытянута. Дуло смотрит между лопаток бежевого сикача. Ствол начинает светиться белым. Руны по бокам загораются, переходя на барабан и спускаясь вниз по рукояти. Слышится мерный гул. Один из вулканов наполняется волей моего ханта. Выстрел оставляет в воздухе белый росчерк. Пуля прошивает костяные пластины насквозь и вылетает с другой стороны. Надо менять боеприпасы. Но это все потом. Секунды тянутся. Под шаг с доворотом корпуса бросаю лиса, одновременно активируя магнитную катушку. Второй револьвер прыгает из левой руки в правую. Не меняя прицела, спускаю курок еще дважды. Один вулкан усилен волей, второй — крохами маны. Еще пара росчерков в воздухе. Тварь разворачивается, рассекая воздух лезвиями мечей и собственным воплем. Еще шесть минут я не смогу усиливать свои выстрелы. Но это не важно. Под шаг левой ногой с доворотом корпуса. Бросаю второй лис. и он аккуратно входит в другой магнитный замок. Но в левой руке к тому времени уже зажат Нокс. Тварь бросается в мою сторону, широко раскинув в стороны лезвия. Я перехватываю оружие двумя руками и делаю четыре выстрела подряд. Тяжелый Нокс задирает дуло все выше и выше. Руки напряжены, стараюсь гасить отдачу. Это было чисто. Идеальная ротация. Два усиленных рунами выстрела с двух лисов. Один выстрел заряжен маной. Барабан потрошителей третьего калибра. Семь попаданий из семи. По ощущениям, примерно четыре секунды на ротацию. Семь выстрелов с трех револьверов за четыре секунды. Может, четыре с половиной. Тварь с раскуроченной грудью валяется на земле и дергается в конвульсиях. Мои руки трясутся от напряжения. Вниз с лба потянулась капелька пота. Глубокий вдох. Улыбка сама растягивается на лице. Химпа вы потроха, Как же я хорош. Убираю Нокс. Лисы снова прыгают в ладони. Оглядываюсь по сторонам в поисках других противников. Вроде бы чисто, но это вряд ли надолго. Слишком сильно нашумели тут. Впереди рейд твари, но они далеко. Откуда они пришли, тоже вряд ли кто-то появится в ближайшие минут десять. Но это рорк. Тут противник может оказаться у тебя прямо под ногами. Но что более вероятней? Прямо над головой. Медленно обхожу тварь по кругу, стараясь держаться подальше от широких лезвий. Одно неверное движение, и самодовольный арч превратится в арча безногого. Потрошители третьего калибра. Патроны, которые в бетонных и кирпичных стенах оставляют сквозные дыры толщиной с кулак. Броня твари разлетелась на куски. Костяные пластины разметала по всей улице. Часть из них врезалась в мясо урода. Но свое дело они сделали, остановили пули. Внутренности твари были в смятку, но это скорее ударный урон. Да и Нокс смог не только погасить атаку сикача, но в конце еще и отбросил его назад. Но тварь все еще была жива. «Лов, ты там? Целый?» «Помнищий!» Это мне ответила тварь. Я уже обошел ее по кругу и стоял со стороны головы. Придавил сапогом руку, чтобы не дергалась, и немного наклонился, чтобы лучше разглядеть монстра. «Да что ты вообще такое?» Я всматривался в лицо сикача, да и не лицо это было вовсе. Верхняя часть морды покрыта костяной броней, образовывавшей полумаску. Нижняя челюсть тоже приоткрыта, но провал рта я видел. А внутри зубы и язык, вполне обычные, в том смысле, что как у человека. А вот кровь у твари черная, с синеватым отливом. Я протянул руку и попытался снять маску. Разумеется, это оказалась часть лица уродца. Я потянул сильнее, смещая ногу к плечу. Голова твари дернулась, а маска с чавканием оторвалась. Башка твари рухнула обратно на землю, сверкая обнаженными лицевыми мышцами. Надо было подождать, пока он сдохнет. Проще было бы снять трофей. Я вообще не был уверен, что маска могла в принципе быть трофеем. Но больно уж красивый выделяющийся объект. Тупой ушлепок, прошипела тварь. О, да ты не как член изо рта вытащил. Хоть слова стали понятны. Может, тебе еще и челюсть сломать? Ты помнищий. Тварь дернула рукой, словно хотел откнуть в меня пальцем, но бессильно бросила лезвие на землю. И все равно тупой. Ты где балакать научился, гнида? И чё несёшь вообще? Тупой. Кажется, тварь попыталась улыбнуться, хотя её мышцы явно не предполагали гибкую мимику. Всё п помнишь, а ничего не п понимаешь. Уж... Тварь закряхтела. Задергалась в конвульсиях. Из пасти выбило фонтанчик темной крови. Внутренности продолжали растекаться по булыжной мостовой. Но это я заметил краем глаза. Просто запах от урода стоял неимоверный. Как будто он только живыми скунцами питался всю жизнь. — Че несешь? Конкретней говори. — Привет передать кому? Маме, папе? — Ты же... «Пришел за ответами, да?» — Прошептал Сикач. «Вам всем нужны ответы, потому что вы помните, что происходит ночами в этом городе, но ничего не понимаете». «Так?» «А вот сейчас стало интересно», — признался я, наклоняясь поближе. «Ты тоже хочешь знать, да, П помнящий?» «Знать что, гнида?» «Почему, Рорк, раз за разом наводняют ужасные твари? Почему никто этого не помнит?» А кто-то помнит. И почему все всегда становится, как раньше? Зачем все это? По спине стекла струйка холодного пота. Я почувствовал, как следом по телу побежали мурашки. Кажется, я наткнулся на что-то очень серьезное. Кажется. Поясни, гнида, я подарю тебе быструю смерть. — Хочешь, я расскажу, почему в этом городе никогда не светит солнце? — Хочу, расскажи. — Хрен тебе! Тварь забулькала фонтанчиками крови и задергалась. Конвульсии перешли в мелкую дрожь, и вскоре все стихло. но у меня в ушах все еще звенел этот клокочущий свистящий смех вперемешку с булькающей кровью. — Что это было вообще? Какого импа тут опять творится? — Рорк, ты окончательно слетел с катушек, отвечаю. Я обошел тело и встал над ним, широко расставив ноги. — Так, где у этой твари сердце? Пришлось запустить руку во внутренность аж до запястья. Другой рукой приходилось зажимать нос. Воняет, как из немытого сортира в общественном месте. С трудом отыскав что-то твердое, вытащил наружу. Окаменевший трофей даже под слоем черной крови светился багровым светом. Что-то продолжало пульсировать внутри камня. Крутая штука однозначно. Никогда раньше таких не видел. Интересно, сколько стоит? Меня отвлек шипящий смех. Я на секунду даже подумал, что тварь лишь прикидывалась, дохлая, заманивая меня поближе. «Очнулся? Я уж думал, тебе кранты», произнес я лову, убирая сердце и маску в мешок. «Живой?» Лов уже стоял на ногах и смотрел на меня. Парень улыбался во все тридцать два. Глаза блестели, а винтовка медленно поднималась вверх. «Ну импа, восрань, ну как так-то? Надо было пить вино у шлепок ты тупорылый». Хант Лова отпрыгнул назад, разрывая дистанцию и делая выстрел. Я валюсь на спину, хватая труп твари отрывая его от земли. Тело оказалось гораздо легче, чем я думал. Выстрел четвертого калибра бьет в костяную спину моего щита. Скользко от крови туша дергается на меня, выбиваясь из рук. Мы падаем на землю. Я чувствую, как мерзкие вонючие внутренности вываливаются сверху. Вяленое мясо резко просится наружу. Но я сдерживаю порыв. Ловко хочет и снова стреляет. Рикошет, но тушь отдернулась, обдав мое лицо очередной порцией черной крови. Я снова чуть не блеванул. Судя по смеху, сбрендивший хант продолжает рвать дистанцию. Умная тварь. Револьверы против винтовки. Расстояние играет в его пользу. Ах ты ж, рявкнул я, но заткнулся, хлебнув соленой крови сикача. Извернулся, вскочив на ноги. Хант ржет, двигаясь спиной вперед. Руки быстро перезаряжают оружие. Давай, Арч, двадцать восемь силы, ты справишься. Превозмогая омерзение, подтягиваю тушу повыше, перехватываю тварь за талию двумя руками, словно обнимаю. Распоротая грудина упирается мне в лицо, я делаю рывок вперед. До лова метров пятнадцать. Длинные лезвия секача скребут по земле, оставляя глубокие борозды. Но я упрямо бегу вперед, не разбирая дороги. Дым от гранаты рассеялся, но не до конца. Одним ухом слышу заливистый смех, второе залито кровью и забито чем-то мягким. Шаги даются с трудом. Выстрел. Мой щит дергается, но я продолжаю движение. Выстрел. Туша сползает на бок. Я не ослабляю хватки. Лишь ниже опускаю голову, плотнее прижимаясь к болтающемуся сикачу. Выстрел. Меня выгибает боль в пояснице. Я сбился с шага, но все же продолжил бежать на смех. С рыком врезаюсь в ханта. Все трое падаем на землю. Оскальзываясь в разбросанных внутренностях, встаю на колени, выбрасываю руку в сторону лова. Револьвер послушно прыгает в ладонь, но ублюдок оказался слишком быстр. Деревянный приклад с гулом разрезал воздух. Правую руку пронзила боль. Лис улетает в сторону. Я вытягиваю левую руку, но тут же получаю прямой удар в лицо. Меня откидывает назад. Еще метр качусь по густой крови. Глаза заливает черным. Сплевываю осколки зубов. Лов уже на ногах. Танцует среди требухи, разбросанной вокруг. И заливисто так хохочет. Второй лис прыгает в руку. Я успел выстрелить, но противник с места делает сальто в сторону, помогая себе раскрученной винтовкой. Смещаю прицел. Еще один выстрел. Еще один рывок с кувырком, но в этот раз наискось. В третий раз я уже не успел спустить курок. Лов с разворота припечатывает мою руку укрепленным прикладом. Второй лис улетает в сторону первого. Лов заканчивает оборот, при этом его винтовка уже раскрутилась так, что в мою сторону смотрела дуло четвертого калибра. Не обращаю внимания на боль в руках, хватаюсь левой и отвожу в сторону. Лов стоял далеко, но винтовка у него удлиненная, и все равно я сумел ухватиться лишь за самый край. Выстрел проделывает огромную дыру в ладони. пуля выбивает крошку в паре сантиметров от моего виска. Лов реагирует быстро, делает рывок на себя, пинает меня в ногу. Я не успеваю среагировать, как тут же получаю раскрученным прикладом в висок. Ублюдок слишком быстр, слишком техничен. Даже его хант сам по себе. Сквозь пелену крови я снова вижу дуло. Хихикающий лов в этот раз отошел на полшага назад. И продолжал ржать своим обезумевшим смехом. Пауза. Моя башка у него на мушке. Тварь наслаждается моментом, а я распластался по земле и не могу ничего сделать. Руки болят, тело ноет, в голове звенит. Хан спускает курок. Слышится выстрел. Винтовка дергается вперед. Настала моя очередь улыбаться. Ублюдок наконец перестал смеяться, крутанул оружие, поднося дуло ближе к лицу. Его глаза с удивлением уставились на оплавленный ствол, залитый моей застывшей кровью. Противник переводит взгляд, я выбрасываю руку в сторону, лишь бы хватило мощности. С наслаждением чувствую холод металла, прыгнувшего в ладонь. В этот раз он не успел, потому что стоял на полшага дальше. Может, удивление еще сыграло роль. А может, госпожа Ф наконец решила мне улыбнуться. Я не знаю, и мне плевать. Главное — это колени. Колени гребаного ханта, простреленные вулканами. Никаких аккуратных дырочек в этот раз. Лис спустил пули одну за другой. Раскуроченные ноги ханта подломились под его собственным весом. Ублюдок мешком рухнул на землю, оглашая улицу диким визгом. Винтовка вылетела из рук и проскользила пару метров. Я медленно поднялся на ноги. Медленно подошел и взялся за оружие. Руки горели огнем. Я с упоением рассматривал корчащегося урода, хватающегося за обрубки ног. Игрок бы так себя не вел, нет. Одна нога уже оторвалась, вторая висела на лоскутах. Хант судорожно тыкал ее в сустав, надеясь, что та прирастет обратно. — Жаль, что ты свалил лов, — тихо произнес я, — но обещание надо выполнять. Остановился я через пару минут, когда вокруг все стихло. Я стоял над мертвым телом и тяжело опирался о винтовку, как о Дуло оплавилось, приклад сломался от частых ударов. Подо мной лежало тело без ног и головы. Конечности валялись рядом, а вот остальное ровным слоем размазано по земле. Частично еще на мне, но самые большие куски пока что висят на остатках приклада, который я вбивал в пасть тупорылого ублюдка. Раз за разом, пока не понял, что больше мешу землю, чем череп. Я тяжело дышал. Руки горели огнем и болели. Но оно того стоило. Жаль только, что этот засранец свалил раньше. Зато мне никто ничего не скажет поперек. И да, немного отвел душу. С трудом вытащил сигарету, заляпанную соленой кровью. Плевать. Открыл интерфейс. Двенадцать разума. Похоже, целый рейд, да еще и странный сикач не прошли даром. Да и до этого не по лужайкам прыгали. Прикурил. Дым отдавал кислятиной. Я посмотрел туда, где могли бы находиться глаза у трупа. Винишка надо было пить у шлепок. Предлагал же. «Кретина кусок!» — сплюнул я. Выпрямился, повел плечами. Немного согнул колени. Жив пока. Еще повоюем. Обшарил труп, но не нашел ничего, кроме патронов и одинокой склянки с зеленоватой жидкостью. На всякий случай выпил. Еще был защитный амулет. Сунул в карман. Я же обещал вынести его шмот. Вот и притащу кулончик. Обещание надо держать. Винтовка-то уже в таком виде, что проще новую купить, чем починить эту. Но я не выбросил пушку. Хорошая палка, чтобы опираться, хоть и тяжеловато. Поковылял вперед. Там еще должны оставаться пурпурные. Еще будет из кого выбить дерьмо. Я понимал, что рядом с рейдом из бездны вряд ли окажутся другие твари. Слишком жирно для одной улицы на первой волне. Но расслабляться не стоит. Интересно, почему те не развернулись? Мы здесь достаточно нашумели. Вспомнив про угрозу с неба, припал к стене здания. Пошел вдоль него, стараясь не выходить из-под козырька крыш. Вскоре впереди замаячила летучая мышь. Сделала пару кругов. Есть что по здоровью, Маус. Мне бы не помешало, проговорил я, обращаясь к мыши, что уселась ко мне на плечо. А то я... Последнюю склянку этому говнарю отдал. Дебил. А потом сам же его и кончил. Но это я молодец, да. Вторая мышь прервала мой словесный поток. В лапах у нее был зажат кожаный ремень. И как дотащила это? Я взял пояс и выудил из кармана склянку с бордовой жидкостью. Влил в себя Я прокинул на левую ладонь, что никак не хотела нормально сгибаться. Не помогло. Кровь застыла, сделав руку практически неподвижной. Зато рана полностью закрыта. Ну ничего, переживем. Это же пояс Рина, да? Все так паршиво. Мыши пискнули одновременно и принялись летать вокруг меня. Понятно. Ну, пошли посмотрим. Ты, прикинь, такого сикача встретил? Какой-то странный. Прям бежевый, а не черный. И броня рикошетит, а не просто держит пулю. Ты бы видел ротацию выстрелов, кстати. За секунду провел. Ну, может, за пять. А Нокс не перезарядил, представляешь? Сначала перезарядка, потом трофей. А если бы радиуса не хватило? Он бы меня тогда этим прикладом сам отмутал. Ай! Мышь царапнула меня по щеке. Я поймал себя на мысли, что слишком много болтаю. Видимо, слишком долго пробыл в тишине. Хотелось кому-нибудь выговориться. Или это Рорк так по разуму бьет? Такое бывает, да. А еще этот запах, как же мне хочется в душ. Впрочем, к кислятине я уже почти привык. Только все патроны и экипировка в требухе. Пальцы скользят, а левая вообще плохо слушается. Мы дошли до перекрестка, куда меня вел Маус. Впереди небольшая площадь за поворотом, а за ней убежище. Но вот сама площадь. Тут творилась какая-то вакханалия. грёбаный цирк! Я побрел вперед. Боец из меня сейчас так себе, но чем смогу. Тело почти не болело, разве что конечности одеревенели немного. Перенапряжение сказывалось. Главное, с ума не сойти. Но с этим проблем возникнуть не должно. Почти все, что было на площади, Ролл уже видел. По отдельности. А вместе? Трехметровая длиннорукая тварь с вертикальной пастью во всю рожу, из которой тянутся четыре мерзких щупальца. В них куклой болтает бронированный шард. Танк висит в воздухе над землей и неистово машет топорами во все стороны, не забывая при этом поносить всех подряд. но монстр держит его спиной к себе, не давая извернуться. Повсюду носятся мелкие порождения бездны. Слева, где-то в углу, под крыльцом одного из зданий сидит Айя. Девчонка забилась в тень, прижав колени к груди и руками зажимая уши. Трясется и плачет. Справа из пролома вьются два щупа с острыми шипами на концах. Один из них треплет клыками гончая бездны, второй со стервенением лупит по огромному полумедведю в составном доспехе. Тот, в свою очередь, чудовищными лапами кромсает серебристый доспех какого-то ханта. С другой стороны площади что-то рвануло. Послышалась заливистая автоматная очередь, прерываемая таким же заливистым смехом. В ответ с того конца раздались одиночные выстрелы и чей-то забористый мат. Именно в той стороне в небе велась стая летучих мышей. Они облепили двух крылатых тварей с кожистыми крыльями. Еще одна такая же доедала кого-то на земле. Мимо меня пронесся знакомый святоша, облепленный четырьмя порождениями бездны. Его глаза светились безумием и наполняли мое сердце радостью. «О, капитан!» — произнес оверстоящий в центре площади. «Как раз успел на вечеринку!» В руках парня сиял хлыст. Или кнут. Левая рука сложена в печать. В воздухе болтается рыхлое тело платоеда, плюющее струями кислоты во все стороны. Овер периодически хлестал его кнутом. Оружие мерно светилось и оставляло глубокие борозды с оплавленными краями. А я уж думал, ответил парню, провожая взглядом огромный арбалетный болт, что пролетел мимо, что это будет очередная скучная партия. Одно обидно. В центре площади лежало тело в миленьком розовом платьице. Там, где должна была находиться голова, По улице разлился шипастый алый цветок, нарисованный кровью и мозгами, словно кто-то резким движением щедро плеснул из банки. «Жаль, что не я».